Естественно, никто не отпустил Колдунову в понедельник утром, как обещал Бахтияров. Из-за гриппа на работу не вышли еще двое ординаторов. Пришлось делать обход и заполнять истории, при том, что Яна не покидала ощущение, что его мозги пару раз провернули в мясорубке, и теперь у него в голове паштет. Но даже этим паштетом само собой разумелось, что сорвавшееся знакомство с родителями автоматически переносится на следующие выходные, Однако Соня, приехавшая забрать его с работы, сказала, что вопрос решится ближе к четвергу. А пока не стоит лишний раз дергать папу с мамой. «Нет, в эти выходные меня уж точно никто не затянет на сутки», — провозгласил Ян. «Пусть Константин Петрович отдувается. Он здоров и больше никуда не бежит». Соня сказала, что папу могут оставить в городе, как старшего по академии. «Поедем втроем, отрезал Ян. В таких делах главные мамы, а папа уж как-нибудь договорятся. «Дорогой, это свидание не считается, поэтому я просто высажу тебя возле дома и поеду», — невпопад сказала Соня. Она была сегодня какая-то странная, отстраненная. А может быть, это просто показалось сквозь пелену дурной дремы, застилающую глаза после двух бессонных ночей. Яну стал так, что не было сил сопротивляться Сониной заботе. Он пошел домой, засыпая на ходу, и не помнил, как лег. Лишь проснувшись вечером и собираясь звонить родителям, он вспомнил, что они с Соней так и не договорились насчет выходных. Ян решил уточнить этот момент и набрал номер Сони. «Сейчас, подожди», — сказала она, и в трубке раздалось шуршание. У Бахтияровых был аппарат на длинном шнуре, и по этому звуку Ян понял, что Соня уносит его к себе в комнату. Его телефон был намертво прикручен к стенке в прихожей, поэтому Ян принес из комнаты стул и поплотнее прикрыл двери, хотя Константин Петрович сидел у себя как в норе и мало интересовался происходящим вокруг него. Дай мне еще время, Ян, прошептала Соня, хоть пару недель. На что? На все. Я хочу быть на сто процентов уверена, что мы поступаем правильно. А сейчас на сколько? Не знаю. Не на сто. Ян вздохнул. Сонь, я не знаю, что могу сделать, чтобы было сто. Я бы сама все для этого сделала. Только я смотрю на костю солей. Ты вообще нашла на кого равняться? Но мы ведь недалеко от них ушли. У нас просто дружба с сексом и общими интересами. Ян почесал в затылке. А разве для счастливого брака нужно что-то еще? Мы не мечтали друг о друге, Ян. «Если бы хоть один из нас был в другого влюблен до безумия, но ведь нет...» «Я тебя люблю, Соня». «Нет, Ян, ты любил другую девушку». «Это давно в прошлом, Сонечка». «А у меня, как выяснилось, нет». Она горько рассмеялась. «Погоди-ка, ты выпила, что ли?» «К сожалению, трезвая, как стеклышко. «Ян, я тоже любила одного человека». «Безответно, правда?» «Это не считается». «Нет». Он тоже меня любил, просто мы не могли быть вместе. Вот так. Я думала, что все прошло, что я стала холодной и спокойной, и любовные страдания никогда больше не причинят мне боли. Но я ошиблась. Недавно я его встретила и поняла, что если бы он меня позвал, я бы пошла за ним, а не за тобой. Ян сгорбился на стуле. А еще я поняла, что если твоя Наташа вернется то ты тоже побежишь за ней. Нет, не побегу. Мысленно побежишь, а это может быть еще хуже. Слушай, я несу пошлятину, есть маленько. Но в этом и смысл. Когда ты внутри этой пошлости, она кажется тебе самым прекрасным, что только создал Бог. Соня, ну это так, буря эмоций. А у нас с тобой впереди жизнь, в которой все достигается не небесными восторгами, а трудом. Как говорится, любите тех, с кем живете, если не можете жить с теми, кого любите. Ты тоже от пошлости недалеко ушел. Вот видишь, как хорошо, мы с тобой на одной волне». Соня засмеялась. «Нет, мы не такие одинаковые, как ты думаешь. Помнишь, ты упрекал меня в снобизме? Так вот, ты тогда был прав. Я действительно считаю, что люди все разные и по положению, и по воспитанию» и каждый должен держаться в своем кругу. «Не вали все в одну кучу», — перебил Ян. «Мы с тобой, Соня, взрослые люди. У нас не только юность, молодость уже прошла. Так что, естественно, мы оба были влюблены, и что мы разные тоже понятно. Не в этом дело. Главное, мы можем положиться друг на друга». «Да?» «Конечно. Что ты можешь положиться на меня, я тебе клянусь, а что я на тебя, я и так вижу». «Даже то, что ты мне сейчас мозги паришь, это симптом, что ты мне доверяешь, как никому другому». «А ты, пожалуй, прав», — протянула Соня. «Ладно, сколько тебе еще нужно времени? Две недели хватит? Раз ты так ставишь вопрос, давай поедем сейчас». Уловив в голосе Соню раздражение, Ян быстро сказал, «Сонечка, я тебя никуда не хочу тянуть насильно. Как будешь готова, так и поедем». «Спасибо, дорогой». Я нагорчился, но не обиделся. В конце концов, никто не запрещает ему смотаться в Таллин самому, на автобусе или на поезде, типа подготовить родителей к знакомству с новой родней. Он понимал чувства невесты. Сам когда-то бежал от рассудочной привязанности, которую испытывал к Соне, к и, как ему казалось, божественной влюблённостью в Наташу. С тех пор он повзрослел, время расставило точки над «и». Но женщины тоньше и чувствительнее, для них влюблённость — это святое. Или дело не в том, кто мужчина, а кто женщина, а в том, что конкретно Ян Колдунов — приземлённый и рациональный человек, не позволяющий высоким чувствам овладеть собою. Всё просто. Если люди друг друга полюбили, они должны быть вместе. Точка. А если это невозможно, то перетерпеть. Снова точка. Выйдя на лестницу перекурить этот тяжелый разговор, Ян поймал себя на том, что совершенно не ревнует Соню, хотя, по идее, должен. Кто там у нее, какие отношения, почему не смогли быть вместе. Хотя причина обычно одна, и это штамп по браке. По идее, должно взыграть в нем ущемленное самолюбие. Как это так? Почему с ума сходит не по мне, такому прекрасному и восхитительному? Но Ян был уверен в Соне. Твердо знал, что она переживет свою минуту слабости и будет ему верной спутницей жизни. С этой утешительной мыслью Ян отправился спать.